Следы апостола Ева уселась на диване по-турецки, выставив колени в стороны, как кузнечик, и держа перед собой раскрытую папку. Она говорила, переходя с русского на английский и обратно. «Исправление — это маркеры. Если бы текст повести оставался нетронутым, летопись представляла бы для троицы куда меньше интерес». Вернее, пришлось бы голову сломать, разыскивая маркеры Нестора или его предшественников. Но здесь все перед глазами, как будто Брюс оставил закладки специально для исследователей, которым известно, что они ищут. Помните, книжник рассказал про три мушкетера? Действительно, объясняя свой принцип исследования, старый ученый привел в пример Атоса, Портоса, Арамиса и Д'Артаньяна. Их имена, оставаясь на виду у всех, Могли скрывать секрет, понятный только посвященным. Мунин собрался было сесть в кресло, но Ева попросила. «Не уходи, я буду говорить, ты будешь писать и добавлять, если надо». Американка перелистывала страницы и называла даты с привязкой к событиям, а Мунин записывал их на доске и комментировал между делом. 1698 год. Петр I в сопровождении Якова Брюса участвует в Великом посольстве, посещает Британию, проявляет особое внимание к измерительным приборам и знакомится с Ньютоном. По возвращении он учреждает первый и долгое время единственный российский орден Андрея Первозванного, а на морском флаге Петра появляется косой Андреевский крест. Это инверсия флага Шотландии, покровителем которой был апостол Андрей. Там крест белый на голубом фоне, в России голубой на белом. 1699 год. По возвращении Петр распускает старую армию, создает новую и одновременно проводит столь же радикальную государственную реформу, которая далеко не ограничивается бритьем бород и ношением европейского платья. Мунин через плечо со смешком процессировал по этому поводу слова самого Петра. «Я желаю преобразить светских козлов, то есть граждан и духовенства, то есть монахов и попов». 1700 год. Петр начинает Северную войну со Швецией за земли между Балтикой и Ладогой, а Брюс по воле государя создает принципиально новую артиллерию. Петр еще летоисчисление тогда изменил, чтобы год стал 1700-м, как в Европе, вставил Одинцов, которому тоже хотелось участвовать в разговоре, и Новый год перенес на 1 января. Историк, не оборачиваясь и продолжая писать правой рукой, поднял вверх левую и показал большой палец. Мол, здорово! Для него смена российской хронологии сама собой разумелась, а Ева наверняка об этом не знала. Новая жизнь в России началась по новому календарю. 1702 год. Петр ведет успешные боевые действия против шведов на обширной территории между Балтикой и Ладогой. 1703 год. Вместо того, чтобы обосноваться в одной из захваченных шведских крепостей, царь закладывает новую цитадель в устье реки Невы, текущей из Ладоги в Балтику, и начинает строить здесь крепость под названием Санкт-Петербург. Уже через полгода туда приходит первый иностранный корабль. На самом деле при закладке крепости Петра не было, сообщил Мунин, и легенды об этом появились позже. Выбирал место и начинал строительство именно Яков Брюс. А дальше... Историк начал перечислять, загибая пальцы. Петр строит корабли и морскую базу Кронштадт на острове неподалеку. Победоносная война со шведами продолжается. Иногда приходится отвлекаться на турок, но в основном воюют за Прибалтику. Брюс участвует в сражениях и командует всей русской артиллерией, а еще издает знаменитый Брюсов календарь и возглавляет печатное дело. На всех книгах указывается, что их печатают под надзором Брюса. Выслушав Мунина, Ева кивнула и снова обратилась к папке. Теперь к чему все пришло? 1710 год. Крепость Санкт-Петербург прирастает городом. Петр подгоняет строительство, на котором ежегодно трудятся по 20-30 тысяч человек и проводит здесь так много времени, что придворные вынуждены тоже осваивать Невские берега. У чиновников нет выбора, они должны быть рядом с государем. 1711 год Брюс объявляет о находке повести временных лет, назначает Татищева ее переводить для будущей русской истории и, видимо, вносит в текст свои правки. Иностранные посольства, проклиная все на свете, начинают перебираться из уютной насиженной Москвы в малопригодной для жизни Петербург. Здесь же Пётр учреждает сенат и сосредотачивает государственное управление. Петербург становится столицей России де-факто, без всяких официальных указов. Да, Юре, это невозможно. Земли между Балтикой и Ладогой еще десять лет продолжают оставаться шведскими». «Очень странное решение про столицу», — обронила Ева. Одинцов, который неделю назад уже выслушал отповедь Мунина по этому поводу, предпочел промолчать. К американке историк проявил снисхождение. Просто другая, не самая обычная государственно-культурная модель. Размещение столицы, по сути, за пределами страны — это декларация, обращенная к Европе». «Очень странно», — повторила Ева, — «зато эффективно». 1712 год. В Петербург переезжает весь царский двор. Следом послы Англии, Голландии и других крупнейших государств, дотянувшие до последнего момента. Москва окончательно утрачивает столичные функции. Отныне Санкт-Петербург — признанная столица России. «Всего неделю назад ты говорила, что не знаешь русской истории», — Одинцов с любопытством смотрел на Еву. «У меня была целая неделя», — ответила она, сделав упор на слово «целое», и похлопала ладонью по обложке папки Урбия Торби. «А еще много данных. Я анализировала». По мнению Евы, исправление маркера Брюса позволяли связать многие нити, которые тянулись в Петербург с запада и с востока. А в узле оказывался Андрей Первозванный, имя которого американка, даже говоря по-русски, произносила на привычный лад — Эндрю. «Имя вроде на слуху, но если на него все завязано, хотелось бы справку для двоечников», — попросил Одинцов. Ева не возражала, и Мунин рассказал про юного рыбака, который первым признал Иисуса, потому он и первозванный. Его еврейского имени не сохранилось. Большую часть жизни апостол провел в краях, где говорили по-гречески и называли его Андреем. Скромный городок Византии стал центром епископства Андрея Первозванного, который проповедовал между двумя морями — Черным и Средиземным. Византий постепенно превращался в центр восточного христианства. Проповедник же через 30 лет миссионерской деятельности по легенде принял смерть на кресте, поставленном наискось буквой «Х». Еще три столетия спустя, когда Византий уже был Константинополем, вторым Римом и столицей Новой Империи, монахи тайком вывезли оттуда по морю мощи Андрея. Корабль, обошедший Европу, потерпел крушение у берегов Шотландии. Тамошние христиане посчитали это знаком свыше и тысячу лет поклонялись мощам, обращая в новую религию племена скоттов и пиктов. А шотландский король Брюс провозгласил Андрея Первозванного небесным покровителем своей страны и поместил косой Андреевский крест на государственном флаге. «Потомок того короля Яков Брюс научил Петра I сделать то же самое», — продолжила Ева. «И еще у русских появился орден Эндрю. Связь очевидна». «Считать Андрея Первозванного покровителем на Руси начали гораздо раньше», — возразил Мунин. «Покровителей много», — сказала Ева. «Маркер выделяет одного из всех». На протяжении рассказа ее шоколадные руки порхали в воздухе. И пальцы сплетались, изображая узлы на ниточках, которые вели к Петербургу и Эндрю Андрею. В повести сказано, что русские восприняли христианство не от римлян, а именно от византийцев, и это важно. Андрей – первозванный основатель византийской церкви, заслуживающий особого почтения. В повести сказано, что христианство узаконил потомок Рюрика, и это тоже важно. Древность рода всегда в почете, а повесть утверждает, что княжеская власть на Руси современница королевских домов Европы. Рюриковичи правили 750 лет, но и династия Романовых, которой принадлежал Петр I, состояла в родстве с Рюриковичами. Об этом сказано в исследовании Мунина. А еще важно, что Яков Брюс был потомком шотландского короля, который тоже Рюрикович. это как это как — удивился Одинцов. «Доказанный факт», — невозмутимо заявила Ева. «В нашей лаборатории исследовали ДНК потомков Рюрика. Очень большой список — политики, актеры, писатели. Следы генетической мутации невозможно подделать, это маркеры. Король Брюс — потомок Рюрика через Россию». Мунин хлопнул себя по лбу. «Я должен был сам сообразить!» «Король Брюс происходил от Гога капетинга сына французской королевы Анны. Это Анна, дочь Ярослава Мудрого и внучка Владимира, который крестил Русь, а Владимир — правнук Рюрика!» «Значит, что мы имеем?» — задумчиво сказал Одинцов. Через повесть временных лет Брюс, как потомок Рюрика, обосновал особое внимание к Андрею Первозванному со стороны Петра, другого потомка Рюрика. И вообще Брюс обозначил важность Андрея для России, закрепил это флагом и орденом, а еще начал строить новую столицу России имени царя. — Петр I не имеет отношения к названию, — пробурчал раздосадованный Мунин. — Санкт-Питер-Бург — это по-голландски город Святого Петра. Апостол Петр был старшим братом апостола Андрея. Еще один маркер. — усмехнулся Одинцов. — Чего тогда сразу они назвали городом Святого Андрея? — Ладно, связи с Ковчегом все равно пока не видать. а Время позднее. Мы книжнику обещали за завтрашний день горы свернуть. Давайте ложиться. Утро вечера мудренее. Ева не стала возражать, но Мунин, только взявшийся за макбук, возмутился. — Как можно спать после всего этого? «Уснешь, как ребенок, за пару минут», — пообещал Одинцов. «Давай-давай, откладывай игрушку свою». «Есть такой способ четыре, семь, восемь». «Медленно вдыхаешь на четыре счета, потом на семь счетов задерживаешь дыхание».